Вот ты наблюдаешь, как они это проделывают. — Банду держит только страх, — спросил Эрольд. — Точно. — Пугнуть их, государь? — спросил Седрик, ухмыльнувшись. Эрольд улыбнулся в ответ. — Чуть позже. — А он не прав, прекраснейший государь, а прок этому вообще не место, — начал Дамьен, но Эрольд качнул головой. — Прав.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 «Всегда можно будет сдернуть за это герцога Альку, незложенного короля, адского пса, который, с душой он там или без души, все равно общий козел отпущения». Его снова трясло. Эрл обнял его, притянул к себе и почувствовал, что все тело Алвина струнно напряжено, будто он тщетно, отчаянным волевым усилием пытается справиться с приступом то ли одержимости, то ли истерики.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 Подалам, в золотых розах балдахином с золотыми статуями Божьих вестников по углам. Но не вызвала. Не человеческая постель, а музейный экспонат. Вдобавок, нельзя сказать, чтобы особенно мягкое. Льняные просто не то что привычное белье, шершавое. А меху место на шубе, а не на одеяле. И кресло, которое предтащили для Седрика.